— говорил. ответила Евсеева, не отводя глаз от фотографий, разложенных на столе. — Когда? — После того, как побывал дома у Кротовой. — Он у нее дома тоже был? — Вы когда его увидали? — не ответив на вопрос, но поняв все из того, как он задан, продолжал Тадава. — Вы его какого числа увидали? — Не помню я чисел.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 Достал пачку примы, затянулся, ощутив горьковатую синеву табачного дыма, и спросил. «Вас не удивил его приход?» «Чего же удивляться?» «Он видел меня, а я его глаза запомнила. Он спрашивал вас о Кротовой?» «На этот вопрос я отвечать не буду». «Почему?» «Не буду и все». «О вашей работе спрашивал?»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 ГУВД исполкома Магарана майору Жукову. Прошу срочно опросить знакомых Петровой, не было ли у нее кольца с зеленым изумрудом хороших граней. Это выражение ювелира прошу перепроверить у соответствующих специалистов, чтобы доходчивее объяснить вопрос свидетелям. Майор Тадава. Тадави по месту нахождения. У Петровой были изумрудные серьги и кольцо. Жуков. Майору Тадави из отдела управления УГРО МВД СССР. На имя полковника Костенко получены списки лиц, сдавших заявление на поступление в рыбфлот СССР в период с ноября по настоящий день. Ни Милинко, ни Минчакова в списках нет. Однако есть Пинчуков, 1925 года рождения, из Весьегонска. Имя и отчество сходятся с именем и отчеством погибшего Минчакова. Проживал по адресу Весьегонск, Озерное, 3. Но на фотографии, приложенной к делу, лицо человека обезображено шрамом, правый глаз косит. Полковник Кириллов.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 Полковник Кириллов Работа 9. Берлин. ГДР Пауль посадил Костенко за большой стол в библиотеке своего института, разложил перед ним папки. «Смотреть начинаете слева направо, я подобрал все по порядку. От частного к общему, от Кротова к его хозяевам. По-немецки читаете?»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 А ведь хорошее имя – Гоша Георгий. В первой папке хранилось уголовное дело по обвинению Николая Ивановича Кротова, 1923 года рождения, онтер-офицера русской освободительной армии в сожительстве с имперской подданной Греттой Пикеданс, урожденной Элленберг, 1907 года рождения.